Глава 14. Мы встречаем смертоносных овец. Когда думаешь чудовищный остров, воображение рисуют крутые скалы и берег, усыпанный костями, примерно как на острове Сирен. Остров Циклопа оказался совершенно иным. То есть там, конечно, имелся веревочный мост над пропастью, очень плохой признак. Прямо хоть вешай плакат «Здесь живет что-то злое». В остальном место будто бы сошло с открыток с видами карибов. Зеленые поля, тропические деревья, увешанные плодами, и пляжи с белым песком. Мы приучали к берегу. Аннабет глубоко вдохнула чистейший воздух и сказала. «Руно!» Я кивнул. Еще не видя самого руна, я уже чувствовал его силу. Теперь я верил, что оно способно исцелить что угодно. Даже отравленное дерево талии. «Если мы его отсюда заберем, остров погибнет?» Аннабет покачала головой. «Он просто померкнет. Вернется в свое изначальное состояние, каким бы оно ни было». Я ощутил легкий укол совести. Ведь мы собирались разрушить этот райский уголок. Но напомнил себе, что у нас нет выбора. Лагерь полукровок в беде, а Тайсон... Тайсон все еще был бы с нами, если бы не эти поиски. Теперь уже не важно, кем он был. Ради него мы должны преуспеть. В на лугу бродило несколько дюжин овец. На вид смирные, вот только каждая размером с бегемота. Стадо паслось у подножия холма, вверх по которому взбиралась тропинка, ведущая к вершине. А там, у края ущелья, рос массивный дуб. Тот самый, из моего сна. Среди его ветвей блестело что-то золотое. «Слишком легко», — заметил я. «Просто поднимайся наверх и бери!» Аннабет прищурилась. «Здесь должен быть какой-то страж. Дракон или...» Из лесной чащи выскочил олень. Он рысью бежал по лугу. Вероятно, его прельстила сочная травка. Овцы вдруг разом заблеяли и кинулись прямо на животное. Все произошло так быстро, что олень споткнулся и пропал в море шерсти и огромных копыт. В воздух полетела трава и клочки шкуры. В следующую секунду овцы неторопливо разошлись и снова принялись мирно бродить по лугу. Там, где только что стояла лень, лежала груда до чисто обглоданных костей. Мы с Аннабет переглянулись. — Они совсем как пираньи, — сказала девочка. — Ага, пираньи, покрытые шерстью. — Ну и как же мы... — Перси! — ахнула Аннабет, хватая меня за руку. — Смотри! Она указала на пляж над которым раскинулось овечье пастбище. Там села на мель маленькая лодка. Еще одна шлюпка с Бирмингема. Мы решили, что не сумеем пройти мимо овец-людоедов. Аннабет предполагала прокрасться по тропинке, использовав бейсболку-невидимку, и утащить руну. Но в конце концов мне удалось ее убедить, что ничего не выйдет. Овцы учуяли бы ее. Появился бы еще один страж, да что угодно. И если это случится, я буду слишком далеко и не смогу ей помочь. Кроме того, наша первоочередная задача – спасение Гроувера и всех, кто, возможно, высадился на берег из той шлюпки. Если, конечно, им удалось пройти мимо овец. Я слишком нервничал и не стал вслух высказывать свою тайную надежду, что Тайсон, возможно, еще жив. Месть королевы Анны мы пришвартовали с другой стороны острова, где скалы возвышались на добрых 200 футов, Я полагал, что там корабль не заметит. Мы решили, что утесы вполне можно забраться. Во всяком случае, выглядели они не более отвесными, чем стена из застывшей лавы для скалолазания в лагере. К счастью, плотоядных горных козлов Полифем не разводил. Сев в шлюпку, мы подплыли к скалам и очень медленно начали подниматься. Первой карабкалась Бет, потому что лазала она лучше меня. 6 семь раз мы едва не сорвались. И я счел это неплохим результатом. В какой-то момент я потерял опору и повис на одной руке на высоте около 50 футов над бурлящими волнами. Упасть в море я не боялся. Мне уже приходилось падать в воду и выживать. Но в случае падения я бы просто разбился об острой скалы. Я нашел, за что зацепиться и продолжал подниматься. Но тут Анна-Бет поскользнулась на поросшей мхом скале, и ее ноги повисли в воздухе. К счастью, она быстро нашла другую опору. К несчастью, этой опорой послужило мое лицо. «Прости», — пробормотала она. «Все нормально», — прохрюкал я, хотя и никогда не горел желанием узнать, каковы же на вкус кроссовки Аннабет. Наконец, когда мне уже казалось, что мои пальцы плавятся, как свинец, а мышцы рук дрожали от усталости, мы перевалились через край утеса и без сил рухнули на землю. Тфу отплевывался я. «Ой-ой-ой!» — -ой, стонала Аннабет. Бет. Арр! взревел третий голос. «Если бы я так не устал, то подпрыгнул бы еще на двести футов». Я завертел головой, но не увидел того, кому принадлежал голос. Аннабет зажала мне рот рукой и показала пальцем. Уступ, на котором мы сидели, оказался уже, чем мне показалось вначале. Со стороны острова он круто обрывался вниз, и именно оттуда доносился голос. «Ну ты и вздорная!» снова прорычал низкий голос. «Брось вызов мне!» Это вне всякого сомнения говорила Клариса. «Верни мне мой меч, и я сражусь с тобой!» Чудовище взревело от хохота. Мы с Аннабет подползли к краю уступа. Мы находились прямо над входом в пещеру Циклопа. Под нами стояли Полифем и Гроувер, по-прежнему одетые в свое подвенечное платье. Клариса, связанная по рукам и ногам, раскачивалась над котлом, в котором кипела вода. Я почти надеялся увидеть внизу Тайсона. Даже если ему угрожает опасность, он, по крайней мере, жив. Но меня ждало разочарование. «Хм», – размышлял Полифем, – «съесть крикливую девчонку сейчас или дождаться свадебного пира? А невеста моя как считает?» Он повернулся к Гроверу, тот попятился и едва не споткнулся о свой свадебный шлейф. «А, я сейчас не голодна, дорогой. Возможно...» «Ты сказал, невеста?» – переспросила Клариса. «Это кто, Гроувер, что ли?» она бет рядом со мной забормотала. «Заткнись! Пусть она заткнется!» Полифем сердито посмотрел на нее. «Что еще за Гроувер?» «Сатир!» – завопила Клариса. «Ой!» – взвизгнул Гроувер. «У бедняжки мозги вскипели от жары! Сними ее, дорогой!» Полифем прищурил с затянутой молочной пленкой глаз, словно пытаясь рассмотреть Кларису получше. Циклоп выглядел еще страшнее, чем в моем сне. Отчасти из-за того, что его отвратительный запах теперь благоухал меня прямо под носом. Частично из-за его свадебного наряда, грубого килта и короткой накидки, кое-как сшитый смокингов небесно-голубого цвета, как будто он ободрал гостей целой свадебной вечеринки. «Какой сатир?» — спросил Полифем. Сатиры хорошая еда! Ты привела с собой сатира?» «Нет же ты, здоровый идиот!» заорала Клариса. «Вон тот сатир! В свадебном платье!» Мне хотелось К Кларисе шею, но было слишком поздно. Так что мне оставалось только смотреть, как Полифем поворачивается к Гроуверу и срывает с него свадебную вуаль, до сего момента скрывавшую курчавые волосы, бородку и рожки. Полифем засопел, пытаясь подавить ярость. «Я плохо вижу!» – прорычал он. С тех пор, как один герой ткнул меня палкой в глаз, но ты не циклопиха. Циклоп схватил платье Гровера и разорвал. Под ним обнаружились старые джинсы и футболка. Сатир взвизгнул, уклоняясь от сокрушительного удара по голове. "Стой!" взмолился Гровер. "Не ешь меня сырым! У меня, у меня есть хороший рецепт!" Я потянулся к мечу, но Анабет зашипела: "Подожди!" Полифем опустил занесенный было огромный камень. Он колебался, готовый в любую минуту расплющить свою несостоявшуюся невесту. «Рецепт?» – переспросил он Гроувера. «О, да-да-да! Не ешь меня сырым, а то заработаешь кишечную палочку и ботулизм. Или даже чего пострашнее. Я гораздо вкуснее, если меня подрумянит на медленном огне. с чатни из манго! Можешь прямо сейчас пойти в лес и поискать манго!» «Я тебя здесь подожду!» Монстр обдумывал предложение. Сердце билось у меня в груди, как кувалда. Я полагал, что напасть сейчас на чудовище – верная смерть. Но и позволить ему убить Гровера я не мог. «Сатир на гриле с чатни из манго!» Мечтательно протянул Полифем. Он обернулся и посмотрел на Кларису, все так же висевшую над кипящей водой. «А ты тоже сатир?» «Нет, ты, переросшая куча навоза!» Завопила та. «Я девочка, дочь Ареса! А теперь развяжи меня, чтобы я могла оторвать тебе руки!» «Оторвать мне руки!» Повторил Полифем. «И засунуть их тебе в глотку!» «А ты храбрая!» «Поставь меня на землю!» Полифем сгреб Гроувера одной рукой, точно щенка. «Надо покормить овец. Свадьба откладывается до вечера. Потом съедим главное блюдо — сатира. Но ты все еще намерен жениться?» Поразился Гроувер с толикой обида в голосе. «И кто невеста?» Полифем посмотрел на кипящий котел. Клариса сдавленно пискнула. «О нет! Ты шутишь! Я же не...» Не успели мы с Аннабет что-то предпринять, как Полифем схватил ее и вместе с Гроувером запихнул в пещеру. «Будь как дома! Я вернусь на закате, и у нас будет большой праздник!» Потом циклоп свистнул. Из пещеры высыпало разношерстное стадо коз и овец, не таких огромных, как овцы-людоеды, и устремилась на пастбище. Пока животные пробегали мимо него, Полифем похлопывал некоторых по спине и окликал по именам. Что за пус, любимчик, кудряшек и так далее. Когда последняя овца в развалочку ускакала, Полифем завалил вход в пещеру камнем с такой легкостью, с какой я обычно закрывал холодильник. Крики Кларисы и Гровера стихли. «Манго!» проворчал Полифем себе под нос. «Что такое манго?» И он в своем небесно-голубом наряде прогулочным шагом стал спускаться с горы. А мы остались один на один с кипящим котлом и шеститонным камнем. Казалось, мы пытаемся сдвинуть валун уже много часов, но безрезультатно. Камень не поддавался. Мы кричали, сложив руки рупором у щелей в скале, стучали по камню Делали все, что могли, чтобы привлечь внимание Гроувера, но слышал ли он нас, мы не знали. Даже если бы нам каким-то чудом удалось убить Полифема, это бы ничего не дало. Гроувер и Клариса умерли бы, запертые в этой пещере. Единственный способ отодвинуть камень – заставить циклопа сделать это. Разозлившись, я ударил по валуну анаклузмосом. Полетели искры, но больше ничего не произошло. Здоровенная скала – это враг – которого не победить волшебным мечом. В отчаянии мы с Анабет сидели на утесе и смотрели на небесно-синий силуэт циклопа, который прохаживался среди своих стад. Он предусмотрительно отделил обычных животных от плотоядных, разогнав группы по разным сторонам гигантского ущелья, разделявшего остров. Единственный путь через него пролегал по веревочному мосту. Доски были закреплены на приличном расстоянии друг от друга, так что копытное не смогло бы пройти. Мы смотрели, как Полифем идет к своим плотоядным стадам на дальней стороне острова. К сожалению, они его не съели. Вообще-то они, кажется, не доставляли ему особых хлопот. Он покормил их ломтями, не пойми откуда взявшегося мяса, которое он достал из большой плетеной корзины, и это зрелище только укрепило во мне мысль, зародившуюся после того, как я побывал морской свинкой, Возможно, когда-нибудь я присоединюсь к Гроверу и стану вегетарианцем. «Обманом», — решила Аннабет. «Силой нам его не победить, значит, придется прибегнуть к обману». «Ладно», — кивнул я. «И что это будет?» «Ну, эту часть я еще не продумала». «Здорово! Полифему придется сдвинуть камень, чтобы впустить овец внутрь». «На закате», — напомнил я. Именно тогда он собирался жениться на Кларисе и слопать Гровера на ужин». Не уверен, что из этого отвратительнее. «Я смогу проникнуть внутрь», — сказала девочка, — став невидимкой. «А как же я?» «Овцы», — протянула Анна Бет. Она посмотрела на меня одним из тех хитрых взглядов, от которых я всегда начинал нервничать. «Насколько сильно ты любишь овец?» «Смотри, не разжимай рук», — велела невидимая Аннабет откуда-то справа. Ей было легко говорить. Это же не она висела над землей, вцепившись в живот овцы. Ну ладно, признаю, это оказалось проще, чем я думал. Раньше мне приходилось забираться под мамину машину, чтобы поменять масло. А сейчас я проделывал примерно то же самое. Овца не возражала. Даже самая маленькая из овец циклопа была достаточно большой, чтобы выдержать мой вес. И все они были покрыты густой шерстью. Я просто накрутил длинные пряди на кулаки, обхватил овцу ногами за крестец и готово. Я чувствовал себя детенышем кенгуру разъезжая у овцы под грудью, стараясь, чтобы шерсть не лезла в рот и в нос. На случай, если вам интересно, снизу овца пахнет неважно. Представьте себе зимний свитер, который вывозили в грязи и на неделю оставили в корзине для грязного белья. Ну вот что-то вроде того. Солнце садилось. Едва я успел занять свое место, как циклоп проревел. «Эй, козочки! Овечки!» Стадо поспешно потянулось обратно вверх по холму к пещере. «Вот так», – прошептала Анна Бет. – «я буду рядом. Не волнуйся, как только он откроет пещеру...» Она не закончила. План и так был достаточно ужасный, чтобы пересказывать его мне во второй раз. Я молча пообещал богам, что если мы выживем, я скажу Анна Бет, что она гений. Пугало то, что боги наверняка поймают меня на слове. Мое овечье такси начало тяжело взбираться на холм. Уже через сотню ярдов руки-ноги у меня дрожали и болели от напряжения. Я вцепился в шерсть сильнее, и животное недовольно заблеяло. Я его не винил. Мне бы тоже не хотелось, чтобы кто-то въезжал на мне в гору, повиснув у меня на волосах. Но если бы я не держался, то наверняка упал бы прямо под ноги монстру. — Хазенпфефер! — сказал циклоп, похлопав одну из овец передо мной. — Эйнштейн! Виджет! Эй там! Виджет! Полифем похлопал мою овцу по спине, едва не сбив меня на землю. «Да тут нарастает дополнительная порция баранины!» «Ой-ой, вот и началось!» Но Полифем только рассмеялся и хлопнул овцу по филейной части, придав нам дополнительное ускорение. «Вперед, толстушка! Скоро Полифем съест тебя на завтрак!» Вот так я и оказался в пещере. Я видел, как внутрь вбежала последняя овца. Если Анна Бет прямо сейчас не начнет свой отвлекающий маневр. Циклоп уже собирался завалить вход камнем, как вдруг из ниоткуда зазвучал звонкий голос Анна Бет: Привет, урод! Полифем замер. Кто это сказал? Никто! выкрикнула Анна Бет. Это вызвало именно такую реакцию, на которую она рассчитывала: Физиономия монстра покраснела от гнева. Никто! заревел в ответ Полифем. Я тебя помню! «Ты слишком глуп, чтобы кого-то запомнить!» издевалась Бет. «Гораздо глупее, чем никто!» Я изо всех сил надеялся, что, говоря это, девочка не стоит на месте, потому что Полифем в ярости заревел, схватил ближайший булыжник, это оказалась его входная дверь, и запустил его туда, откуда шел голос Анна Бет. Я услышал, как камень разлетелся на тысячу кусочков. На какой-то ужасный момент воцарилась тишина. Потом Бет закричала. «А целиться ты так и не научился!» Полифем взвыл. «Иди сюда! Я убью тебя, никто!» «Ты не можешь убить никого, тупой болван!» Дразнилась девочка. «Попробуй найди меня!» Полифем скатился вниз с холма, Следуя за ненавистным голосом. В наше время дразнилка со словом «никто» Мало кому понятно. Но Аннабет объяснила мне, Что много столетий назад Это имя использовал Одиссей, Чтобы перехитрить Полифема, а потом ткнулся, циклопа в глаз длинный, обожженный на костре палкой. бет предположила, что Полифем до сих пор злится, вспоминая это имя. И оказалось права. Услышав имя старого врага, монстр пришел в такое неистовство, что даже забыл закрыть вход в пещеру. Очевидно, ему даже не пришло в голову хоть немного подумать. Иначе бы он сообразил, что первый никто был мужчиной, а голос Анабет женский. Но с другой стороны, циклоп собирался жениться на Гроувере, так что он явно не разбирался во всех тонкостях различий между мужчинами и женщинами. Я надеялся только, что Анна Бет останется в живых и сумеет отвлекать чудовище достаточно долго, чтобы дать мне время найти Гроувера и Кларису. Я отлепился от своего транспортного средства, похлопал виджет по голове и извинился. Потом стал искать главную комнату, но нигде не было и следа Гроувера и Кларисы. Расталкивая овец и коз, я направился в дальнюю часть пещеры. Хоть мне и снилось это место, оно оказалось настоящим лабиринтом. Я бежал по коридорам, усыпанным костями, заглядывал в комнаты, полные овечьих шкур и каменных овец, размером с настоящих, на которые явно взглянула медуза. Тут хранились коллекции футболок с изображениями овец, огромные катки с ланолином, шерстяные пальто, носки и головные уборы, украшенные бараньими рогами. Наконец я нашел предильню, в углу которой Гроувер, склонившись над Кларисой, пытался перерезать ее путы тупыми ножницами. «Бесполезно!» — сказала Клариса. «Эта веревка словно из железа!» «Подожди всего пару минут!» «Гроувер!» — сердито закричала девочка. «Мы уже несколько часов пытаемся перерезать веревки!» А потом они увидели меня. «Перси!» — воскликнула Клариса. «Тебя же утащили!» «Я тоже рад тебя видеть!» «А теперь лежи тихо, пока я...» «Перси!» «Проблеял Гроувер, сжимая меня в козлиных объятиях!» «Ты все-таки меня услышал!» «Ты пришел!» «Да, приятель!» «Кивнул я. Конечно, я пришел!» «А где она Аннабет?» «Снаружи!» «Ответил я. Но у нас нет времени на разговоры!» «Клариса, лежи смирно!» Я снял колпачок с ручки, чтобы появился анаклузмос, и разрезал веревки мечом. Клариса неуклюже поднялась, растирая затекшие запястья. Она сердито посмотрела на меня и пробормотала. «Спасибо». «Не за что», — ответил я. «А теперь скажи, кто еще был с тобой в спасательной шлюпке?» Клариса выглядела удивленной. «Нет, только я. Все остальные остались на борту Бирмингема. Ну, я и не думала, что у вас, ребята, получится». Я посмотрел в пол. Не хотелось верить в крушение моей последней надежды найти Тайсона живым. Ладно, тогда пойдемте. Нужно ему помочь. Пещеру огласил яростный вопль. Вслед за ним раздался пронзительный крик. Я понял, что мы, возможно, опоздали. Это кричало от страха Анна Бет!